Глава девятнадцатая. Босс. По четвёртому уровню зоны мы прошлись так же, лёгким прогулочным шагом. тени успели расчистить путь и здесь, так что мои герои всерьёз обеспокоились. Максим недоумевал и всё сильнее сжимал в руки меч. Кажется, у него было даже какое-то название. Никогда не понимал любовь всех к обзыванию своего оружия. Ведь этим страдали не только люди, но и демоны. Один из мечей брата был назван «катастрофа». Мой же остался безымянным. Или же у него было название, но только я и не помнил его. Да и так ли оно важно? Нужно ведь бояться владельца меча, а не его самого. Вот моё имя в аду знали все, даже те, кто не обладал интеллектом. Это не было связано с моим происхождением и положением. нет Было важно другое. Что я мог сделать, если меня отвлекли от важных дел? А болтусы рядом боялись и слова сказать, потому что четвёртый уровень мог представлять для них огромную опасность, которой уже и не было. Но они ведь об этом не знали. А вот девушка догадывалась, потому что шла спокойно и лишь странно косилась на меня. Смотреть было не запрещено, так что против наблюдения я ничего не имел. «Если так хочется, то пускай». Впереди было оживление. К воротам босса, который находился в отдельной комнате с дверями, уже прибывали те группы, умудрившиеся добраться сюда. Я даже не удивился, увидев тех, кто дошёл. Да и что говорить, удивлены были как раз-таки те, кто стоял и смотрел на большие ворота. Изумление их было в том, что Святослав знал, кто я такой а остальные не могли понять, как такая слабая группа смогла дойти до босса. «Ты!», «Ты — прошипел Святослав, но тут же взял себя в руки, когда епископ с насмешкой взглянул на него. «Приветствую вас, Святослав», — улыбнулся я. Легендарный герой хотел что-то сказать, но тут вперед вышел граф Самойлов и посмотрел в лицо Максима с узнаванием. Рыжий сразу улыбнулся, принимая надменный и аристократический вид. «Никогда не устану смотреть на то, как Максим становится аристократом по мановению ока». «Нет, он и был аристократом. Вот только со мной Максим чаще всего вел себя совершенно по-другому. Это забавляло». «Демидов? Максимилиан?» — прищурился граф Самойлов, и Максим величаво кивнул. «Рад тебя видеть. Твой отец сказал, что ты подался на вольные хлеба. Однако я не думал, что ты попадёшь ко мне на рейд». «Я зарегистрировался позже», — кивнул ещё раз Максим. «И рад, что попал к вам. Это сильно помогает моему прогрессу». Граф Самойлов покачал головой, но было видно, что он гордился Максимом как аристократом. Очень мало детей знатных домов, уходят из своей гильдии, чтобы попробовать силы в свободном плавании. А Максим смог и сумел. Две другие группы, среди которых не было знакомых мне личностей, внимательно слушали разговор графа и Демидова, потому что до этого Самойлов давал инструкции, как они будут действовать в комнате босса. Епископ задумчиво оглядывал нашу команду. Было видно, что он не мог понять, как мы смогли дойти, Но раз граф отметил Максимилиана, то значит, это путешествие было нам вполне по силам. Вот только один нетерпеливый герой испортил диалог аристократов. Хоть сам он и являлся одним из них. «Хватит разговоров, босс нас ждёт!» — гордо сказал Святослав и посмотрел на графа. Самойла вздохнул, кивнул Максиму и сразу же вернулся к епископу, чтобы продолжить раздачу команд. «Мы с вами сейчас отправимся в логово босса. Физики возьмут на себя отвлечение главного насекомого. Мы с епископом будем в поддержке, а Святослав...» Граф посмотрел на героя. «Пойду в лобовую атаку», — улыбнулся тот. «Ничего сложного». Из комнаты до нас долетел звук какой-то возни. Было слышно как кто-то приближался к нам, но ворота были еще закрыты. Похоже, я накаркал. Но невелика беда. Ворота открылись, будто приглашая героев на битву. Или на ужин, смотря как посмотреть. Тот монстр, что сидел сейчас в комнате, был очень голоден. Примерно как девушка-убийца, которая не обращала внимания на элиту. Ее глаза следили лишь за мной и она всё ещё была голодна. Но это не самое смешное. С другой от нас стороны также послышался шорох. Это подтягивались друзья-букашки. И кое-что поинтереснее. «Идём!» — напрягся Самойлов и скомандовал. Но тут же понял, что кто-то должен был защищать и тыл. Граф оглядел всех и напрягся, не зная, кого оставить на поддержку. Все герои ему были ой как нужны. «Я останусь», — сказал я. Все посмотрели на меня, как на конченого психа. Ну а что они хотели? Не хотел я идти с епископом и Святославом. Мало ли что с ними случится. «Вы уверены?» — все же спросил меня граф, а я даже умилился такой заботе. Ведь в ней не было фальши. «Фер?» Позвал меня Максим, но я лишь кивнул Рыжему, говоря, что всё хорошо. Ситуация под контролем. «Да», — спокойно сказал я и посмотрел на свои руки. «Пока вы разбираетесь с боссом, я задержу букашек. Босс может появиться в любой момент, а сражаться на два фронта будет сложно. Я возьму простых насекомых на себя». Максим уже не думал, что со мной будет. Герой был уверен в моих силах, а вот остальные были скептически настроены на моё суицидальное предложение. Но граф увидел, что Максим, по его мнению, командир группы, был спокоен. Поэтому он дал мне добро на все действия. Герои не стали задерживаться и по команде отправились в логово босса. Ха -ха -ха, а ведь поверили, что там босс. Не разбираются они в шутках», — сказал я в пустоту. «Ну, это они решили, что это логово. Я же знал, что босс сейчас идёт в мою сторону, отправляя перед собой простых насекомых». Все ушли. Ворота закрылись так же, как и открылись, отрезая героев от меня. Да, так было гораздо лучше. Никто мешать не будет. А то слежка девчонки начала немного надоедать. Да и не нужно им знать, что босса в комнате не было. Противная букашка там присутствовала, но это уже проблема героев. Я отправил тень, чтобы посмотреть, что делают герои, когда за ними закрылась дверь. Тварь внутри решила не медлить и сразу же начала атаковать людей, когда они еще не успели сформировать построение. Смесь богомола с какими-то насекомыми была сильна. Сражение будет на пределе возможностей. Ха, забавно, а ведь даже Святослав и епископ Иоанн объединились, чтобы ударить первыми по богомолу. Я услышал их диалог и весело улыбнулся, когда их атака не сработала. «Это не босс!» — скривился Святослав. «Что-то другое, и оно слишком сильное!» — пробормотал епископ, начиная новую дистанционную атаку. «Ну и хватит мне слежки за ними. Справятся». С ними, как-никак, герой седьмого круга и целый епископ. Должны же они чего-то стоить. Пока у героев велась битва не на жизнь, а на смерть, я развернулся и посмотрел в тёмный проход, из которого начали выползать очередные шедевры психа. Пауки очень быстро шевелили лапками, но я прихлопнул их щелчком пальцев и даже умилился тому, как упорно они шли в мою сторону. «У меня дела будут намного интереснее. Не хотелось марать свой костюм, так что сделаем по-другому». Я посмотрел на тени рядом, и оттуда выползли фигуры. И не простые, а теневые. Если быть точнее, то точные копии тех героев, что дошли до четвёртого круга. Я успел считать их слепки, и сейчас копия Максима стояла рядом со мной и смотрела со всей преданностью. «Да уж». Копии еще и поведение могли имитировать. Так что девушка-убийца и тут глядела на меня с ожиданием, а Святослав — с легким презрением. Очень удобная техника, но оставляет слишком яркий след демонической магии. А главное, эта техника не только поведение и внешность могла копировать, но и еще и магические способности. Жаль, что я так редко ее использовал. Обычно применял лишь на братца, когда ему нужно было поспоринговаться а у меня не было никакого желания. В таких случаях я создавал свою или его копию. Брат, конечно, обижался. Всё же оригинал эта техника заменить не могла. Но против копии Люций ничего не говорил. Ведь обычно я так делал в том случае, если брат где-то сильно накосячил. Вот и приходилось ему страдать. А вообще... Слава аду, что уже можно было не неаккуратничать. Не любил я себя сдерживать. Но раз уж того требовали обстоятельства, то приходилось идти на такие меры. Хоть сейчас душу отведу. «Печать четвертого круга», — сказал я, когда почувствовал приближение босса. «Убивайте Шушеру, а главного оставьте мне». Отдал приказ я копиям, и они слаженно кивнули. Не то, что реальные герои. «Вперёд!» Я сжал свой безымянный меч, которому не было равных, и бросился в атаку. «Хм, а может проверить пряники, которые я захватил с периметра дома? Нужно же знать, что они представляли из себя». «Да начнётся битва с букашками. Будем считать это работой дезинсекторов. Нечего этому месту продолжать своё существование». Раз мы с братом пропустили его, то моя задача его полностью очистить, не будь я повелителем ада. В это же время. Комната босса. Магия летела со всех сторон. И не только от графа Самойлова и епископа иоана. Разлетающиеся искры от мечей, копий и другого оружия могли бы уничтожить простых тварей первого уровня, если бы рейд проводился в обычной зоне. Святослав сражался с Богомолом наравне с двумя странными героями. Точнее, одного он и так знал — Максимилиан Демидов. Этот аристократ однажды подходил к нему, чтобы выразить своё восхищение. Вот только сейчас этой эмоции в глазах молодого героя и не было и в помине. Максим развивался стремительными шагами, и казалось, что дело было в его друге, пекаре. Ведь после их знакомства прогресс стал так заметен. А еще Святослава напрягала девица, которая сейчас ловко орудовала косой, пытаясь отрубить гигантскому богомолу паучьи лапы. На лице девушки вообще не отражались эмоции. Она лишь тихо материлась, когда ее атаки не приносили результатов. «Странная? Очень!» Да и епископ раздражал Святослава. Но он был вынужден смириться и даже совместить их магию для начала. Это дал уфору героям, чтобы атаковать тварь всеми силами. За дверьми, которые отрезали героев, послышались взрывы. «Ханна пекарю!» — пробормотал Святослав, уворачиваясь от атаки богомола и срубая одну из многочисленных лапок. К пекарю у него не имелось претензий, но что-то с ним было нечисто. И как реагировала на него Виктория, Святославу это не нравилось. Ещё ему было не по душе, что пекарь дошёл до нижнего уровня без потерь. Да у него даже костюм не запачкался. Ещё несколько взрывов. Удары по воротам раздались вслед за первым из них. «Ну, теперь точно хана». Максимилиан чуточку прислушался к раздавшимся взрывам, но не терял концентрацию, как учил его Фер. Нельзя было отвлекаться, а тем более поворачиваться к врагу спиной. Этот богомол был слишком быстрым и прочным. Атаки Максима будто проходили вскользь, хотя он точно бил по суставам, как учил его пекарь. Епископ сказал, что магия света почти не проходила сквозь панцирь. Это было плохой новостью. Получалось, что они сражались с монстром не демонического происхождения. И после слов епископа все стали ещё серьёзнее, чем в начале битвы. Да и Максим хоть и был уверен в фере, но всё-таки волновался за своего друга. Такие взрывы могли уничтожить как минимум маленький город. Но Демидов знал, что у пекаря всё хорошо. Каким-то образом он это чувствовал. В следующий раз раздался такой мощный взрыв, что все начало трястись. Герои переглянулись и отступили. Взрыв должен был сломать двери, но этого не произошло, и герои решили однозначно. Ну все. пи да, минус пекарь. Максим от таких мыслей, которые пара героев проговорила вслух, начал злиться. Как они могли думать, что его друг умер, Они не знали его лично. От Максимилиана Демидова начали расходиться такие волны огня, что даже Богомол завизжал и отступил на пару шагов, чтобы не встретиться с натуральной печкой героем. Даже Дон бы сейчас позавидовал температуре огня Демидова. Глапы Богомола не выдержали напора и жара героя и начали плавиться. Огонь Максима дрогнул, когда массивная дверь отворилась, хотя должна была оставаться закрытой. А ведь герои попытались открыть ее, а она даже не сдвинулась на миллиметр. В проеме показалось улыбающееся лицо Фера, которое тут же стало печальным. «Вы серьезно? Как же так?» сокрушенно покачал головой пекарь. «Еще не все? А я уже все». Лица героев стоило видеть. Тот, кого они списали со счетов, сейчас лучился жизнерадостностью, а не лежал мертвым. Тогда что там -то взрывалось? И у всех на лицах был написан один и тот же вопрос. Но озвучить его они не решались. «Ну так помогай!» — брякнул Святослав, когда я появился в дверях. «Помогайте, молодой человек!» — одновременно сказал епископ Иоанн. И тут же два владельца магии света посмотрели зло друг на друга. Не нравилась им такая слаженность? Ну, так сами придумали проблему. Я же был разочарован. Босс был так себе, хоть и доставил бы реальные проблемы героям. Но для меня это было слишком легко. Я убил его в первые же мгновения, отрубив незадачливому противнику голову а потом просто смотрел, как мои копии уничтожали целый выводок монстров-психа. И ведь они действительно эволюционировали. Но стоило голове босса покатиться по полу, как они растеряли свой строй. Разочарован я был и по другому поводу. Такая команда, а не справилась с этим богомолом-переростком. Всё же слабоватые нынче герои. Нет уж ответил я на предложение Святослава и епископа. «Я что-то устал. Тут посижу». И показательно прошел к стенке, где и сел на пол в угол, чтобы был лучший обзор на битву. А Святослав даже заскрежетал зубами от такой наглости. Неужели великий герой тоже планировал отправиться к стоматологу? «Я всегда поддерживаю подобное рвение. Даже захотелось еще что-то сказать» но я решил посмотреть на Максима, который с облегчением поглядывал на меня, пока скакал вокруг богомола. Я прищурился, и Демидов тут же сделал вид, что не отвлекался от боя и вообще не глядел по сторонам. Да-да, а я и не заметил. Но когда в очередной раз Максим посмотрел на меня, то я намекнул ему, что пора бы и заканчивать, да побеждать. Пусть уже покажет всем, кто тут самый сильный герой. Нечего старикам отдавать это почётное место. Максим понял меня верно и сразу стал серьёзным. От рыжего пошла такая аура, что камни начали плавиться, а ближайшие к нему герои резко отступили. Даже Святослав сделал шаг назад, не ожидая такой мощи от Максимки. Богомол заверещал и попробовал отступить. Но куда ему? Пещера-то круглая. Куда бежать? Максим тут же начал прыгать не хуже Богомола и рубить все его слабые места, которые за время их битвы он успел найти. К Демидову подключилась и девушка-убийца. Она делала те же движения, будто копируя Максима и добивая Богомола. Но тут же отступила, когда рыжий герой, прыгая с ноги на ногу, добрался до головы противника. Его аура уже была такой температуры, что позавидовал бы сам ад. Пирожки действовали как надо. Кстати, о них. Э, точнее, о пряниках. Они довольно странно вели себя в бою, словно не слушались меня. Но спустя пару минут, будто получив команду сверху, начали геноцид каких-то червей. Неужели связь с пряничным королем так сильна, что действовала даже в зоне? Хм, стоит разобраться с этим. Пока я думал, Богомол уже был повержен Максимом. И вокруг воцарилась тишина. Все решили, что им показалось, что простой герой смог почти в одиночку одолеть богомола. Но никто ничего не сказал. Лишь граф поздравил Максима, что тот так вырос. Остальные только благодарно кивнули. А болтусы, кстати, пытались помочь изо всех сил. Так что подарю им пирожок. Заслужили. Все начали выходить из комнаты не недобоса. Вот только почти сразу же герои напоролись на странную картину. Везде были разбросаны мёртвые насекомые. Их было слишком много. Слишком много на меня одного.